Клотер переезжает. Лотер ходит ужасно довольный, потому что переезжает. Его родители написали объяснение, и он завтра после обеда не придет в школу. «Мои родители хотят, чтобы я помог им», — сказал Клотер. «Мы переезжаем в шикарную квартиру, тут недалеко. У меня будет самая классная квартира». «Не смеши», — сказал Жифруа. «Сам не смеши», — закричал Клотер. «У нас будут три комнаты, а еще угадай, что? Гостиная». «У тебя есть гостиная?» «У меня дом-болно гостиных!» Закричал Жифруа. «А на твоей гостиной я смеюсь, ясно?» И Жифруа засмеялся, Клотер посмотрел на Жифруа и стал крутить пальцем у виска. Но подраться они не успели, потому что тут же подошел бульон. «Хочешь?» Сказал Эд, когда мы выходили из школы. «Завтра мы все пойдем, поможем тебе приезжать. Клотер сказал, что это классная идея и что его родители будут страшно рады, когда увидят, что такая толпа будет им помогать в переезде. И мы решили пойти, только Жифруа сказал, что не собирается помогать всяким дуракам переезжать в квартиры с жалкими гостиными. А так как Бульон ушел нажимать звонок, Клотер и Жифруа успели немного подраться. Дома за обедом мама удивилась, когда я сказал что родители Клотера хотят, чтобы его друзья пришли помогать в переезде. Странная мысль, сказала мама, но в конце концов это не так далеко, если тебе хочется. Только постарайся не испачкаться и возвращайся не слишком поздно. После школы мы с Эдом, Руфесом Жакемом и Миксаном побежали к лотеру. Альцест не смог прийти, потому что ему велели обедать дома. Перед домом Клатера стоял большой грузовик для переездов, и еще там была мать клатера. Она нас не заметила, потому что разговаривала с двумя здоровыми грузчиками, которые засовывали в грузовик диван. Осторожно, говорила мать клатера. Этот диван не очень прочный, первая ножка еле держится. Не переживайте, дамочка, сказал один из грузчиков. «У нас большой опыт». На лестнице нам пришлось подождать, пока другие грузчики тащили большущий шкаф. «Не стойте на дороге», — сказал нам один грузчик. Мы вошли в квартиру клатера. Дверь была открыта, и внутри оказался страшный беспорядок. Повсюду ящики, солома, мебель. Отец Клотера был без пиджака и разговаривал с грузчиками, которые обвязывали веревками буфет. И говорили ему, чтобы он не переживал, потому что у них большой опыт. «Я из-за дверцы переживаю. Она все время открывается», — говорил отец Клотера. Потом вышел Клатер и сказал нам привет. Отец Клатера повернулся и, когда увидел нас, очень удивился. Это еще что? сказал он. Вы что тут делаете? Они пришли помогать. Объяснил Клатер. Не стойте здесь, малыши. Сказал один грузчик. Да-да. Сказал отец Клатера, по виду он очень нервничал. Не стойте здесь, Клатер. Отведи друзей к себе в комнату и проверь, не осталось ли что-нибудь в стенных шкафах. «Когда мы закончим со столовой, займемся твоей комнатой». И пока отец Клотера давал советы грузчикам, мы пошли с Клотером в его комнату. В комнате клатера все было вверх дном. везде стояли ящики с соломой, а мебель была сдвинута в один угол, и кровать разобрана на части. Дверцы стенных шкафов были распахнуты, а сами шкафы оказались пустыми. «Ты сам все в ящики засунул?» — спросил я Клотера. «Нет», — сказал Клотер. «Это грузчики. Видишь, в ящиках куча соломы. Они прям в нее все кладут». «Эй, смотри!» — закричал Миксан. «Твоя пожарная машина!» «Мы вытащили пожарную машину. Она такая классная!» Хотя батарейка уже села, и Клотер сказал, что у него есть форт с индейцами. Только он еще не успел его собрать. «Это подарок тёте Эридис. Всем страшно захотелось достать этот форт. А потом руфис взял и вытащил его с самого дна одного из ящиков». «Солому потом засунем обратно в ящике. сказал Клотер. «А если что, останется на полу, не страшно. Мы ж тут больше не будем жить». Форт у Клотера оказался классным, с индейцами и ковбоями, а еще там была куча машинок, их я раньше не видел. «А мой корабль?» — спросил Клотер. «Вы видели мой корабль?» Мы помогли Клотеру воткнуть мачту с парусами, потому что, ясное дело, мачту сняли, когда засовывали корабль в ящик. «Слушай», — спросил Жаким. «А где твой электрический поезд?» «Я не вижу твоего поезда. Надо проверить, пока не поздно». «Да нет», — сказал Клотер. «Электрический поезд в другом ящике. Его грузчики уже отнесли в грузовик. Потому что поезд был в шкафу, в комнате моих родителей. Папа его отобрал, когда я последний раз прогулял уроки». «Знаешь», — сказал руфьюс — «если поезд останется в том ящике после переезда, твои родители снова спрячут его в свой шкаф. А если ты переложишь его в один из твоих ящиков, он будет у тебя». Клотер сказал, что Руфюс прав, и предложил пойти с ним вниз и попросить грузчиков достать его поезд. На тротуаре стояла мать клатера и объясняла грузчикам, что дверца буфета все время открывается. Потом она увидела клатера, и глаза у нее стали большими. Что ты делаешь на улице? Спросила мать клатера Кто тебе разрешил спуститься? Ну, я пришел за поездом, сказал Клотер. За поездом? Спросила мать клатера А за каким еще поездом? За электрическим стала объяснять Клотер. «Потому что, если он останется в вашем ящике, вы снова засунете его в свой шкаф, а я его положу в свой ящик, потому что это нечестно, если вы в новой квартире будете отбирать у меня вещи, которые отбирали в старой, и тогда я не смогу играть в свой поезд в гостиной». «Что за ерунда? Ничего не понимаю!» закричала мать Клотера. «Будь добра, оставь меня в покое марш наверх, быстро!» Ведь у матери клатера был такой, что она явно не шутила. Мы поднялись в квартиру и услышали, как кричит отец Клотера. И когда мы вошли в комнату Клотера, отец Клотера сказал Клотеру, «А, ну, наконец-то, ты что, совсем с ума сошел? Ты распотрошил почти все ящики. Что за раскардаш? Давай-ка быстро помоги мне все сложить назад. Но позже мы еще поговорим об этом. Поехали». Клотер и его отец стали совать вещи и соломы в ящики, а потом вошли грузчики, и вид у них был не очень довольный. «Чем это вы тут заняты?» — спросил один грузчик. «Вы нас задерживаете». «Мы кладем все на место», — сказал отец Клотера. «Тогда мы умываем руки», — сказал грузчик. «Мы не станем отвечать, если что-то с упаковкой будет не так, потому что у нас большой опыт. И торчите здесь, мелюзга», — сказал другой грузчик. Тут отец Клотера посмотрел на нас, тяжело вздохнул и сказал нам. «Вот что, ребята, идите-ка вы по домам, уже поздно, а нам надо скорее отправляться в новую квартиру». «А тебе, Клотер, стоит лечь пораньше, потому что завтра мы будем наводить в квартире порядок». «Если хотите, мы придем помогать», — сказал я. Тогда отец Клотера сделал классную вещь. Он сказал, что раз завтра воскресенье, а мы так хорошо учились, он даст Клотеру денег, чтобы мы все пошли в кино».